Историческая ночь 1637 года. Вы, конечно, помните у Дюма. Герцог Бекингем тайно приплыл из Лондона на свидание к королеве Анне. Его проводит во дворец ее камеристка госпожа Бонасье. На самом деле, британский герцог никогда не приезжал тайно на свидание к королеве, к ней приехал другой. Но что поражает дюма, не знавший о визите другого описал детали пугающе верно. Бекингем в воображении Дюма приплыл из Лондона, и дебафор в действительности приплыл из Лондона. На Бекингеме по Дюма плащ мушкетера, и на Бафоре был такой же плащ. Воображение Дюма Бекингема тайно с опасностью проводит королеве жена-трактирщика госпожа Бонасье. В действительности также тайна с опасностью. В историческую мартовскую ночь герцогиня де Шеврез должна была провести в спальню королевы красавца де Бафора. Однако по порядку. Франсуа де Бафор приплыл ночью на английском судне под французским флагом и высадился в окрестностях Булони. Вместе с маленьким отрядом поскакал в Париж. Оставив своих людей у ворот Сен-Дени, он верхом въехал в Париж в половине одиннадцатого вечера. Здесь ждала его в карете Мария де Шеврес. Но Ришелье знал о его приезде. Гвардейцы кардиналов стали у всех входов в Лувр ждали высокого человека в плаще мушкетера, который попытается проникнуть в Лувр. О том, что Ришелье стало известно о прибытии Бафора, герцогиня де Шеврес узнала от своего прежнего любовника Маркиза де Латрека, но узнала поздно, когда Франсуа уже высадился во Франции. Однако великая интриганка сумела подготовиться. Высокий человек в плаще мушкетера скакал по направлению к Лувру. У площади карузель остановил коня, привязал к коновизи и направился к потайному ходу в Лувр. Он был в парке Тюильдри. И тогда гвардейцы кардинала, сидевшие в засаде, напали на него. Он выхватил шпагу. В течение 10 минут он бился один с четырьмя гвардейцами кардинала. В конце концов, уложив двоих, прыгнул в седло и поскакал прочь. Оставшиеся двое дружно бросились в погоню. Тотчас около оставленного гвардейцами потайного входа появилась парочка, старательно и страстно изображавшая влюбленных. Это были герцогиня де Шеврес и Франсуа де Бафор. Она торопливо открыла ключом дверь в подземный ход, и оба исчезли в темноте подземелья. Между тем всадник, изображавший герцога де Бафора, выстрелами из мушкета остановил обоих преследователей гвардейцы довольно поспешно предпочли отстать нежданно легко избавившись от погони всадник повернул на улицу дебак где снимал в это время квартиру таково было первое появление в нашей истории молодого человека по имени шарль дартаньян в дальнейшем дорогой друг ему придется появиться не раз в нашем повествовании и я расскажу о нем подробнее К моему изумлению, манера рассказывать месси Антуана сильно переменилась. Он перестал грезить наяву, забывать обо мне и время от времени смотреть на меня с изумлением. Теперь месье Антуан рассказывал как-то обычно, даже бы того, как рассказывают забавную историю, которая произошла с тобой самим и совсем недавно. Сейчас же объясню кратко, сказал месси Антуан. Гасконец в это время уже успел прославиться победным участием в трех дуэлях, точнее в трех смертях от его шпаги. Он был нищ, к тому же недавно у него случилось несчастье, пала лошадь. Так что когда герцогиня де Шеврес через своего посланца Маркиза де Латрека предложила молодому человеку нового коня и серьезную сумму в придачу, он согласился. За это вознаграждение наш головорез должен был изобразить некоего неизвестного господина, желающего проникнуть в Лувр через потайной вход в саду Тюльри после чего, уложив как минимум двоих гвардейцев кардинала, увести всех остальных за собой. И ему, как я уже рассказывал, с легкостью, кстати, удивившей его самого, удалось это сделать.